2. Через несколько недель после публикации расследования, глядя на могилу своей героини, Брижит Болем с волнением, какого сама от себя не ожидала, сказала мне, что именно здесь, на маленьком деревенском кладбище под грязным небом поздней осени, задалась вопросом: правду ли сказала ей умершая? Я не подвергала сомнению правдивость ее рассказа. Вплоть до той самой минуты, Вы, наверное, удивляетесь, почему эта мысль пришла мне в голову только тогда, через столько лет после нашей беседы. Разумеется, Брижит Болем обращалась не ко мне, Деиган. Она говорила с собой. Но и я, глядя на нее, задавала себе вопрос: почему только перед могилой этой женщины, после опубликования эссе, кем на самом деле был негритянский Рэмбо, Брижит Болем усомнилась в надежности своего основного источника? Ведь осторожность в таких вопросах главное условие журналистской работы. И Я подумала, потому что теперь, когда основной источник уже на том свете, не осталось никого, кто мог бы рассказать об Елимане. Да, вот что я подумала Дейган. Брежит Болем осознала, что между ней и жизнью Елимана выросла стена молчания. Поскольку единственный источник, в памяти которого он оставил след, отныне стал недоступен. На мой взгляд, это объясняло, почему правдивость последнего свидетеля вдруг стала для нее так важна. Но правдивость тут ни при причём, заметил я. Одно дело усомниться в том, что умершая говорила правду, и совсем другое осознать, что она была последней, кто лично знал Алимана. Болем должна была это понимать, не так ли? Ошибаешься, ответила Сигада. Тут есть связь. По крайней мере, была в момент осознания». Та женщина была последним человеком во Франции, который встречался с Соломаном. А это значило, что сказанное ею теперь будет признано правдой на вечные времена. Возможно, излагая историю своих отношений с Соломаном, она кое-в чем с Возможно, позднее она раскаялась бы в этом, возможно, скорректировала бы свою версию фактов, но она умерла. И теперь ничего этого не будет: ни раскаяния, ни исправлений. Ее свидетельство об Элимане закреплено навечно. Болем привела его в своей книге. И даже если оно было не совсем правдивым, потомки будут воспринимать его как непреложную истину. Сегодня, Дииган, мы оба знаем, что история Элимана на этом не закончилась, что были и другие люди, знавшие его. Мы знаем, что его жизнь продолжалась и после 1938 года. Но в 1948 году ближит Болем Стоя у свежей могилы, не могла этого знать. Расследование, которое она перед этим опубликовала, по большей части было основано на признаниях других людей. Если бы они оказались ложью, проделанная ею работа не стоила бы ломаного гроша. Мне казалось, именно это вызывало ее тревогу. Понимаю, сказал я. Возможно, ты права. А вот и нет, я ошибалась. Во всяком случае, в тот день, брежит болям, дала мне это понять. Сейчас у нас 1985 год, мадмуазель, помолчав сказала она. «Мое расследование вышло в 48 -м? или в 49? -м? Нет, в 48. -м. Кстати, вы читали его? Да, нашла экземпляр, завалявшийся в подсобке у одного букиниста. да, только в таких местах его еще и можно найти. Это расследование никого не заинтересовало. В 48 году Элиман был забытой фигурой, никто уже не хотел о нем слышать. Единственный человек, который его еще знал, умер через несколько дней после выхода моего эссе в 48. -м. Да, в ноябре 1948. -го. Эта женщина умерла добровольно, я уверена в этом. Только несколько дней назад, когда вы позвонили и попросили меня о встрече, я вспомнила то утро на кладбище и ее могилу. Почему только в тот момент я спросила себя, было ли правдой то, что она мне рассказала? До того, как я получила ваше письмо, у меня не было ответа на этот вопрос. Теперь он появился. То, что я услышала, было исповедью страдающей женщины. Видя ее страдания, я думала, что она не может говорить ничего, кроме правды. Все время нашей беседы я ни на минуту не заподозрила, что она может солгать или слегка приукрасить правду. Ее страдание было слишком велико, а главное, она казалась мне слишком чистой несовместимой ложью. И только когда я стояла перед ее могилой, мне пришло в голову, что между страданием и правдой нет взаимосвязи. Что человек говорит правду не потому, что страдает, какими бы ни были природа, причины или последствия этого страдания. Случается даже, что страдание заставляет человека пойти против правды. Только стоя перед могилой этой женщины я подумала, добровольно или нет, но она могла солгать. Возможно, она умерла в уверенности, что сказала правду, а на самом деле выразила свое страдание. Вот что я подумала тогда на кладбище. Вот что мучило меня, когда я смотрела на ее могилу. Начался дождь. Я вспомнила день, который мы с ней провели вместе, когда она рассказала мне правдивую историю, связавшую ее с Солиманом, правдивую историю лабиринта бесчеловечности и проклятия этой книги. Или точнее то, что она считала правдивой историей. Через несколько дней после озарения, посетившего меня на кладбище, и возникших затем сомнений, я узнала, что сомнения эти были отчасти обоснованы. Но то, что случилось потом, известно только мне одной. Я нигде не писала и никому не рассказывала об этом. Я могла бы дополнить свое расследование и даже должна была, но я этого не сделала. Во-первых, потому что всем было наплевать на это, а во-вторых, потому что мне было страшно говорить об этом. Полагаю, вы здесь за тем, чтобы узнать, что мне известно. И это была правда, спросил я. Для этого ты встретилась с брежёт-болем в 1985 году. В отличие от тебя, Дэйган, в Илимане меня интересовал не писатель, а человек. Знаю, для тебя одно неотделимо от другого. Для меня все иначе. У нас с тобой уже был спор по этому поводу, не будем к нему возвращаться. Я искала человека, а не продолжение лабиринта бесчеловечности, как ты Скандал с плагиатом меня мало интересовал. То, что интересовало меня в Имане, то, что меня притягивало, это его молчание. Для меня его молчание тоже главная загадка. Возможно, молчание это действительно его главная загадка, но я думаю, Дейган, мы с тобой имеем в виду не одно и то же. Я говорю о его отношении к матери, к родным. Он не сдержал обещания, которое дал Масане. Я хотела узнать, почему. Почему он не вернулся и не давал о себе знать матери и дяде, то есть моему отцу? Причина его добровольного пожизненного изгнания вот что меня интересовало. Я тогда писала элегию черной ночи, и образ отсутствующего Элимана вторгался в мою жизнь постоянно и со все большей бесцеремонностью. Наконец я решилась отправиться на его поиски. Очень скоро мне попалось на глаза имя Брижит Болем. Я стала искать, нашла И прочитала ее расследование. Затем написала ей письмо. Я не стала ничего выдумывать. Я сказала, что я двоюродная сестра Элимана и ищу сведения о нем. И что дальше? Дальше я сказала: «Да, а дам Болем, брежит. Хорошо брежит. Вот зачем я здесь, чтобы узнать то, что знаете вы". Она взглянула на меня с насмешливым любопытством и сказала: "Не думала, что когда-нибудь встречу родственницу Элимана". Я даже не знала, что они у него есть. Кажется, он ни с кем не говорил на эту тему. Сигаде спросила меня, хорошо ли я помню эссе, кем на самом деле был негритянский Рэмбо Одиссея Призрака. Я подтвердил, что все держу в памяти, и вдобавок у меня есть выписки, которые я сделал в архиве прессы. Сигаде продолжала рассказ. С этими словами Брижит Болем встала и подошла к книжному шкафу. Как сейчас вижу ее» с годами немного ссутулившуюся, но все еще элегантную, одетую в своем собственном прославившем ее стиле: бархатные брюки, льняная блузка, шелковый платок, повязанный вокруг шеи. У нее была все та же короткая стрижка, и в руке она вертела длинный и тонкий щигальской мунштук. Этот аксессуар был участником всех битв послевоенного авангарда, всех эксцессов, всех протестных акций и схваток, в которых пыталась возродиться Европа. А взгляд ее темно серых цвета металла глаз. Она обладала харизмой, какую в наше время встретишь нечасто. Достав из шкафа маленькую книжку, она протянула ее мне. Вас не затруднило бы прочесть это, Знаю, вы уже читали мое исследование, но все же я хотела бы, чтобы вы прочли его еще раз, для меня. Я много лет его не перечитывала, некоторых деталей я сегодня уже не помню. Я взяла книгу. Брежит Болем села и закурила сигарету. И я прочла ей вслух ее собственное исследование.